вопреки всем законам науки. Чудес не бывает. Это Антошин знал твердо. кажущееся поначалу чудом, раньше или позже получает вполне научное объяснение. Путешествие во времени, ни в прошлое, ни в будущее, с точки зрения науки, вещь принципиально невозможная. А если это так, а это именно так, то подвал, Степан с Ефросиней, Шурка... Девушка в смешной шляпке, Сашка Терентьев — все это ему только снится. Присниться может всякое. Следы ранее полученных раздражений, зафиксированных в коре полушарий мозга, вступают между собой в необычные связи. Вот тебе и сон. Начитался в свое время книжек о Москве 90-х годов, насмотрелся кинофильмов, переворошил несколько комплектов пожелтевших и ломких от времени газет. Потом все эти раздражения вступили между собой в необычной связи. Вот он, Антошин, и оказался в дореволюционной Москве конца прошлого века. И то, что он во сне как бы проснулся и снова оказался во сне, тоже не так уж удивительно. Бывают ведь такие многоступенчатые сны, похожие на игрушечную матрешку. Раскроешь ее, а внутри нее другая поменьше, а внутри той третья еще меньше. И такие сны бывают, когда ты знаешь, что все, что ты сейчас переживаешь, тебе только снится, и тебе даже занятно, что будет дальше. Было еще совсем темно, когда Антошин снова проснулся. На этот раз его разбудило громыхание пустых ведер. Он увидел Ефросинью в шубенке поверх нижней юбки и в валенках на босу ногу. Приехал водовоз. Вскоре она вернулась, с шумом выплеснула воду в большую деревянную катку, все еще сонная, раскрасневшаяся с мороза, вкусно позевывающее, снова исчезла за дверью с пустыми ведрами в крепких и красивых руках. Проснулся Степан, крикнул «Вставай, Егор, ставь самовар!» С таким же успехом Антошину могли приказать приготовить к полету космическую ракету. В детском доме кипяток кипятили в Титане, дома в Москве, первые послевоенные годы в электрическом чайнике потом на газовой плите. Выходит, сон все еще продолжался, и надо было решать, какую тактику применять в дальнейшем. Можно было, конечно, сразу пойти на открытый конфликт со Степаном, сказать ему, к примеру, что командовать собой он никому не позволит, и потом посмотреть, что из этого получится. А что получится? Скандал получится. Антошин вспомнил, как Степан накануне кидался на него с ботинком в руке. Нет, он ни капельки не боялся Степана. Любой прием самбо, и Степану придется просить пардону. Но, по совести говоря, это было бы неоправданным свинством, даже если все это происходит с ним во сне. Степан относился к нему, в общем, вполне благожелательно, и, кроме того, драка неминуемо поссорила бы его и с Ефросиньей, и с Шуркой. Шурка ни за что не простила бы ему, если бы он поставил ее отца в смешное положение. Ох, это Шурка! Забавно, но эта рыжая пигалица уже всерьез казалась Антошину близким и родным человечком. — Я кому говорю? — уже с некоторым раздражением повторил между тем Степан. — Стар, говорю, самовар. Вернулась Ефросинья и вступилась за Антошина. — Акстись, Степан, человек только третий день из деревни, а ты ему самовар раздувай. — Ты его спросил бы, видел ли он близко самовар-то? У вас дома самовар был ли, Егор? — спросила она Антошина со снисходительным благодушием женщины, достигшей уже в жизни кое-какого достатка. — Ты говори, не стесняйся. — Что вы, тетя Фрось? — У нас самовара с роду не было, — улыбнулся Антошин. — Можно я ему покажу? — выскочила из-за полога Шурка, вполне одетая, деловитая, полная кипучей энергии. — Ну, маманечка, ну, родненькая, я ему сейчас, я ему все как есть. — Ты смотри, деревня! — покровительственно продолжала она, не переводя дыхания и не дожидаясь согласия матери. — Ты учись, сынок! Она не удержалась, прыснула. — Учись самовар ставить. Вырастешь — мне же спасибо скажешь. Значит, первым делом мы что? Первым делом мы вытряхаем вчерашнюю залу. Пошли во двор, будем на первый раз сообща вытряхать. В помойную яму. Ты хоть понимаешь, сынок, что такое есть помойная яма? У вас в деревне небось помойных ям И не бывает вовсе. По случаю Нового года к чаю был подан ситный с изюмом. Пили долго. Ефросиния со Степаном вели разговор. Антошин молчал. Больше всего он боялся, как бы Ефросиния не завела с ним разговора о деревенских делах. Что, мол, в Титовке, как, мол, в Титовке как поживают их общие с Ефросинией родичи, соседи, знакомые, кто за кого вышел замуж, кто на ком женился, кто овдовел, у кого кто родился. Пронесло мимо. Надо думать, разговор об этом был с ним раньше, ведь, по ее словам, он в Москве уже третий день, очевидно, в те два дня, о которых ему ничего не известно. Потом Шурке, наверное, вспомнилось, как Егор вчера читал табличку календаря, и она назвала его «Скубентом». Тогда Ефросиния полюбопытствовала, откуда это он такой хорошо грамотный. Неужто это его попова дочка Зинаида Иннокентьевна учила? Антошин с радостью подтвердил, что именно Зинаида Иннокентьевна. Ефросиния похвалила попову дочку, пожалела, что она хроменькая и что ее за это замуж не берут а все потому, что мужчины очень глупые, и счастья своего, ну вот ни столечко не понимают. Младшая попова дочка уж на что и таща, и глупа, и язва злющая, а уж который год в попадьях. А старшая, да будь я мужиком, распалилась Ефросинья, и так при этом грозно глянула на мужа, что тот с притворным испугом отшатнулся и заслонился от нее ладонями. «Да что ты, Фросечка! Да разве мне на ней можно жениться? Ведь я же на тебе женатый!» Они оба смеялись, А Шурка прямо расплывалась от счастья, что у родителей такое хорошее настроение, что сегодня праздник, а завтра воскресенье, и что они с отцом и матерью сегодня после обеда разрядятся в самое праздничное и пойдут в гости, потому что сегодня праздник, табельный день и на улицах флаги, а завтра тоже пойдут, потому что завтра воскресенье. После завтрака Степану потребовалось срочно сходить куда-то в зарядье. Ефросинья с Шуркой собрались заняться уборкой, а потом готовкой обеда, и Антошин сказал, что пойдет гулять, смотреть Москву. Ефросинья молча окинула критическим взглядом его ситцевую рубаху и пестряденные штаны. Срам, да и только. Стыдно перед соседями. Из обитого жестью пузатого сундука она достала ему порядком выцветшую голубую косоворотку и, хотя не новые, но вполне приличные штаны из чертовой кожи. К великому удивлению Антошина они оказались ему в пору, И это означало, что Степан за последние два-три года изрядно отощал. — Вот теперь совсем другое дело, — удовлетворенно выдохнула Ефросиния. теперь и людей не стыдно. Иди гуляй, а то поступишь на место, не особенно тогда нагуляешься. Незаметно от Шурки она сунула ему в руку пятак, шипнула на орехи.